Глава 17. Вагон продолжал качаться, словно мертвяки вознамерились перевернуть поезд. Сколько же их, демоны, раздери! Как скоро паника вытолкает людей на улицу! Яр не сомневался, машинист сам открыл дверь. Вероятно, на путях стояли мертвяки, иначе экстренное торможение ничем не объяснить. Зная машинист, что это не живые люди, вряд ли бы остановился. Эти мертвяки отличались особой разумностью, подвижностью и, вероятно, скоростью. Нетипичные, как назвал их канцлер. Вопрос, кто их пробудил. Хотя... Медленно продвигаясь к дверям тамбура, Яр задумался Он уже видел подобное. Сразу после войны, когда демоническая энергия превышала все допустимые нормы, и мертвецы полезли из-под земли, как грибы после дождя невероятно сильные и проворные, сообразительные, способные не только воровать скот. Они сбивались в группы, и среди них всегда был лидер — лич. Скрежет ногтей по металлу наждачкой проходился по нервам, отбрасывая некроманта назад. В прошлое. В те дни, когда он боялся. Боялся каждую секунду. Потому что быть заживо сожранным, наверное, худшая из смертей. Тогда он заимел топор, осознав, что мертвяки могут подобраться слишком близко. Бесшумно. Яр глубоко втянул воздух, отбрасывая малейшие сомнения. Людям в поезде нужна помощь, а за его спиной осталась целительница. Юная, амбициозная и временами неуправляемая. Яр давно забыл вкус счастья, рутина поглотила полностью. И сейчас он собирался познать его вновь. Собирался изменить свою жизнь. Создать семью, в конце концов. С той, кто оказалась проклята и пока не догадывается о его намерениях. На губах некроманта заиграла предвкушающая улыбка. Ухаживать за прелестной мишин будет забавно, интригующе. Видеть ее обескураженное лицо — истинное наслаждение. Любоваться ей, растрёпанной по утрам, вдыхать тонкий аромат цветов, исходящий от нее. Но для начала нужно выжить самому и сохранить жизнь ей. Остановить восстание пробужденных. Яр вышел в тамбур, подошел к запертой двери вагона и прислонился к стеклу. По телу пробежала дрожь. От кромки леса до самого поезда нестроенные вереницей тянулись мертвецы, заполняя все свободное пространство. Они покачивались, будто поплавки на воде. Но стоит им почувствовать запах человечины, незамедлительно придут в движение. Развернувшись, Яр вернулся в вагон, постучал у дверь купе. Стоило целительницы открыть, максимально спокойно заговорил. «Пройдитесь по вагонам. Собери всех людей в последнем. У меня будет только одна попытка. Мы называем это выходом силы. Рванет основательно», — перевел мрачный взгляд на магистра. «Когда раздастся вспышка, мертвяки ринутся на свет. Выведите людей и доведите до ближайшего поселения. Я останусь с тобой». Не моргнув глазом, категорично произнесла печушка, перейдя на ты. Будем сдерживать нежить, пока господин Вайрес и господин Форд не уведут людей на безопасное расстояние. Потом отправимся искать кукловода. Он должен быть где-то поблизости, может, и на болотах. Ярко колебался. Подсознание вопило. Девчонку нужно защитить, но, похоже, в защите она не нуждалась. Полагаться на кого-то. Нет, яр не привык. Он доверял в этом проклятом мире только себе. Себе и коулушину в войне с демонами. Похоже, пришло время довериться и дочери давнего друга. «Хорошо», — выдохнул Хрипло, сглотнув. придешь, когда погаснет вспышка. Но будешь держаться на безопасном от меня расстоянии. Я достаточно ловкая, а ты достаточно умелый, чтобы не задеть меня», — уверенно произнесла она, в который раз поражая своей внутренней силой. Непоколебимостью, верой в людей. Давай, Килан, вся надежда на тебя, изрек Вайрас, грузно вставая. А уж людей мы сможем защитить, если в лесу нас не поджидает еще большая армия мертвецов. Идите на юг, ровно велел Яр. Нежить на северной стороне. Сам Грейсмит нет смысла соваться. Если сигнал поступал оттуда, то, скорее всего, город в огне. Ищите поселение рядом. Мы немного не добрались до пункта назначения. Скоро рассвет. «Жаль, мертвяки не сгорают на солнце», — невесело усмехнулась Рыжая. «Но становится медлительнее», — возразил Яр. «Нужно лишь немного продержаться, чуть больше часа. Но и оставаться просто на месте слишком рискованно. Даже если мы предупредим всех, нельзя исключать человеческий фактор. Кто-то может поддаться панике и совершить ошибку, или мертвякам все же удастся перевернуть состав, пробраться внутрь». Каждая минута промедления может стоить чьей-то жизни. Необходимо как можно скорее добраться до телефона и вызвать группу зачистки. «Мы сможем», — безмятежно улыбнулась она. Взяла трость, мотнула головой канцлеру с магистром, чтобы следовали за ней, и решительно вышла в проход. «Не подставляйся», — делано равнодушно бросил Яр. «Тебе еще выполнять условия нашего договора». «Вам тоже не осталось в долгу Халка. «Я все еще проклята. Не забыли?» «Забудешь тут». Усмехнулся он и махнул рукой, чтобы девчонка пошевеливалась. Оставалось надеяться, что ни одна мертвая тварь не пробралась в поезд. Собрать всех людей, когда они напуганы, когда они желают слушать и открывать двери, та еще задача. Пришлось использовать полномочия господина канцлера. У нас не так много времени. «Дамы и господа, прошу на выход. Именем короля». Фальшиво, но, безусловно, обворожительно скалился вирус. Магистр несмело топтался за его спиной, боясь вставить хоть слово. «Вы ослепли, господин канцлер?» В дверном проёме вырос здоровенный мужик. Тот самый, небритый, с желтыми зубами и жутко воняющий, застарелым потом. «Нет? Так посмотрите же в окно!» Зло процедил он, но удивление легко подскочив и одернув в сторону шторку. За мной тяжело вздыхали и перешептывались пассажиры из соседнего вагона. С ними было проще договориться. Двух ребятишек я прижимала к себе, а рядом причитала их гувернантка, но я не слушала. «Хорошо, что вы обладаете сообразительностью и не стали открывать его», — похвалил канцлер. «Но бездействие не решит проблему». «Сколько ни сиди, запершись в купе, мертвяки сами по себе не исчезнут, даже с наступлением утра». «Печально» вздохнула дама, попутчица этого неотёсанного грубияна. Дама бережно прижимала к себе коричневый редикюль и каждый раз вздрагивала при взгляде в окно. «Но если я пойду с вами, буду только мешаться. Стара стала, слаба и медлительно». Канцлер утомленно потер внутренние уголки глаз. «Целительница!» — обратился ко мне через плечо. «Можешь что-то сделать?» эм... Я настолько растерялась, что не сразу нашлась, что ответить. «Я же не зельевар и не готовлю бодрящих настоек. Я только лечу недуги, физические и телесные, иногда магические», — уточнила на всякий случай. Тусклые глаза пожилой дамы просияли, в них встрепенулась и расправила застарелые крылья робкая надежда. Я подавила вздох и приступила к лечению. Серебряно-золотые нити сорвались с кончиков пальцев, потянулись к проблемным местам. Я подумала... И все же воздействовало на ментальное здоровье, покорялось в бессознательном и подняла у старушки боевой дух. Совсем немного. Притупило страх. Двойняшки в вязаных пальтишках по детски удивлённо хлопали большими глазищами. Им явно нравилась магия, нравились чудеса. На них тоже воздействовало. Все же страх порой сильно мешает, парализует. Но мне следовало расходовать силу с умом. Все еще предстояло возвращаться к некроманту и вместе с ним армию мертвецов. Была у меня в запасе парочка боевых заклинаний. Когда закончила со старушкой, повернулась к мужику. «Ну, вы же вон какой большой и сильный. Неужели испугались каких-то полуразложившихся трупов? У меня сестре 15, она и то не боится. А канцлеру помощь нужна», — намекнула тонко. Мужик побагровел, отпихнул меня в сторону и вышел в проход. «Да я... Да ты знаешь...» Захлебывался негодованием он. «Соплячка!» — выплюнул брезгливо, раздувая ноздри. «План-то у вас есть, герои!» План был, и мы им охотно поделились. А чего б ним поделиться? Для хороших людей плана не жалко. Следующие из купе выковыривали леди с собачкой. Собачка визгливо тявкала, леди горделиво посылала нас к праотцам. Канцлер закурил. «Вроде крепкий мужик, сильный, а нервы ни не к черту. «Может, вырубите ее и дело с концом», — изрек философски, покосившись на меня. «И сами ее потащите. Когда очнется, шума будет еще больше», — возразила невозмутимо и снова постучала в дверь. «Послушайте, мисс, какая я вам мисс?» — раздался звонкий, будто колокол голос в ответ. «Я замужем». «Почему тогда одна путешествуете?» — насмешливо поинтересовался мужик. «К любовничку покатили». За дверью что-то брякнуло. Заткнулась собачка. «Да как вы смеете?» Дверь резко распахнулась. Я не успела даже моргнуть, а мужик схватил гордячку, точнее, поднял ее в воздух, как пушинку, и перенес в проход. Я воздействовала на собаку, чтобы временно не лаяла, и взяла ее несчастную на руки. Аристократка растерянно моргала. Воздействовала и на неё, а то будет всю дорогу нервничать и других нервировать. Пусть лучше негодующе вздыхает, зато горда. Мы почти достигли последнего вагона, когда темнота за окнами, подернутая лунным светом, вдруг окрасилась в зеленое марево. Я содрогнулась, замешкавшись всего на секунду, и сразу очнулась. «Быстрее! Нет больше времени медлить!» — скомандовала, заталкивая людей в вагон. «Постарайтесь сидеть тихо, не шуметь и не кричать, окна не открывать! Просто ждите!» Отпустила двойняшек, вернула притихшую собачонку хозяйки и повернулась к канцлеру. «Лорд Вайерс, «Вы мне не нравитесь», — произнесла честно. Канцлер изумленно крякнул. «Но на вас вся надежда», — добавила, красноречиво покосившись на дрожащего кокосиновый лист магистра. «Я рассказал, чтобы я возвращалась, когда погаснет вспышка. Значит, вы в это время должны начать выводить людей». «Хорошо», — обескураженно ответил он. «А чем я вам, милочка, не угодил, собственно?» Кажется, он и правда не понимал. «Всем». Я сегодня была на редкость честна и открыта. Дожидаться, пока рванет, и окончательно исчезнет зеленый свет, не стало, здраво рассудив, что обратный путь займет некоторое время. Люди в безопасности. Я часть своей работы выполнила. И чем скорее вернусь к некроманту, тем лучше. Уже на подходе к первому классу я поняла, почему ректор начал зачистку раньше. От открывшейся картины у меня волосы на затылке встали дыбом и зашевелились. Первый вагон вместе с головным был оцеплен, в нем кишели мертвецы. Я видел их даже сквозь стекло в условиях плохой видимости. Внутри все похолодело. Подергала ручку своей двери, но она оказалась заперта. Некромант запер дверь последнего чистого вагона и вышел из поезда сам. Я усмехнулась, роняя голову на грудь. Слов приличных не нашлось, одни нецензурные. Благо, мой запас с появлением в Академии пополнился. Теперь не уступаю портовым грузчикам. Он правда надеялся, что я не догадаюсь выйти через другой вагон? Я недоумевала и злилась. Распалялась все больше от мысли, что ректор держит меня за идиотку. Мол, я подошла такая к двери, ручку подергала и успокоилась, пожала плечами, ничего не поделаешь, закрыто, Придется ждать. Прикрыла на секунду глаза, приказывая себе успокоиться. «С ректором разберусь позже. Приличной встречи». А что она состоится очень скоро, я не сомневалась. Во мне столько убийственной энергии, ни на одну армию нежити хватит. Зашла в вагон и прижалась к другому окошку, северной стороны. Некроман стоял в поле. От него волнами расходилась зловещая зеленоватая энергия, по земле полз туман. Я видела только его спину. Но почему-то подумала, что и глаза мужчины светятся, горят мертвой магией, самой разрушительной силой в мире. От некроманта потянулись гибкие, словно змеи, жгуты, а в следующее мгновение вагоны, заполненные мертвецами, разорвало на куски, разметало во все стороны, словно они не из железа, а из бумаги. В небо ударил мощный столб света. Вот он, истинный выход силы. А до этого была так Разминка. Тело ректора выгнуло назад. Раскинулись в стороны руки, запрокинулась голова, и, казалось, поднялся нешуточный ветер, растрепавший его вечно непослушные волосы. Я сглотнула. Горлу подступил ком. Все выглядело настолько жутко, что я не сразу смогла двинуться, прикованная к месту липким ужасом. Очнулась, когда заметила тянущихся на свет мертвяков. Они рвались к некроманту, Как мотыльки на огонь, и гибли также стремительно: Сгорали, охваченные зеленым пламенем. Ну, хватит смотреть! Пора действовать! Перешла в другой вагон, подергала ручку и криво улыбнулась. Заперта. Очень предусмотрительно, господин Ректор. Мое терпение начало трещать по швам: зашла в ближайшее купе, опустила окно, не без усилий пришлось применить магию. Убедилась, что пролезу. И полезла. Не возвращаться же обратно. Вместо того, чтобы изящно спрыгнуть, я мешком рухнула на землю, отбив себе бок. Глухо застонала, пытаясь нашарить рукой выпавшую трость. Щелкнула пальцами, окно тут же опустилось обратно. Теперь можно было не опасаться, что нежить заберется в поезд. Поднялась, отряхивая юбку, и в предвкушении ухмыльнулась. В крови бурлил адреналин. Я с малых лет мечтала оказаться на поле битвы, как мой отец но хотела спасать раненых, быть полезной, но и сражаться умела. Я могла защитить невинных и тех, кто мне дорог. Обнажила клинок и прицепила основание трости к поясу юбки, благо все мои пояса были приспособлены для этого. Сама постаралась. Мертвяки не обращали на меня внимания. Они как чумные шли на свет, и я знала, что скоро рванет, поэтому решила зайти с другой стороны, в обход. Но для этого нужно было проложить себе путь. Лезвие мягко вошло в мертвую плоть. Верхняя половина живого трупа рухнула на землю. И меня, наконец, заметили. Сконцентрировала в кулаке силу, преобразуя сырую энергию в боевое заклинание, и выпустила цепь молний. Кто сказал, что мертвяков можно только некромантией убить? Они же не личи и не трупоеды. он как жарится задорно. Только обугленные тела падают. Я рванула вперед, расчищая себе дорогу клинком. Мои движения были четкими, быстрыми. Одна голова, две, три, пять. Я просто перестала считать, сфокусировав внимание на некроманте, чтобы не пропустить вспышку и успеть спрятаться. «Если Марике удастся изобрести костюм, защищающий людей от магии смерти, это будет настоящее чудо», — подумала, заползая под предпоследний вагон. Вспышка была такой силы, что я зажмурилась, закрывая голову рукой. После такого фейерверка у некроманта точно не останется сил. Ему понадобится помощь. А он, такой упертый, хотел пожертвовать собой. А как же мое проклятие? Чертов эгоист. Свет погас резко. Просто раз — и все прекратилось. Я поспешила выбраться из своего укрытия и рванула туда, где недавно стоял некромант. Вся земля была усеяна шметками мертвяков и лужицами смрада. Только перепрыгивай. Если бы подались шевеляющиеся тела, я просто оттекала им голову и бежала дальше. Некромант лежал лицом вниз и, кажется, будто не дышал. Я спрятала клинок обратно в трость и опустилась рядом. Перевернула его, ударила по бледновато-синеющим щекам и спустила магию. Восстановить пустые резервы, пустить по каналам магические импульсы. Я уже поднаторела в работе с некромантами, начала понимать, как у них все устроено. Сердце ректора остановилось. Я четко ощутила это. Последний слабый стук болезненным эхом отдавался в моих ушах. «Даже не думай умереть!» Зло рыкнула и, вкладывая в руки магию, ударила некроманта кулаком в грудь. Зажала его нос и склонилась к губам, зная основы первой помощи и собираясь ему ее оказать. На мой затылок опустилась ладонь. В мой рот жадно скользнул влажный язык. Я замычала, дернулась и все же отстранилась. Возмущённо засопела, уставившись в смеющееся лицо некроманта. В тусклых глазах плясали смешинки. Кожа начала приобретать здоровый оттенок. «Ах вы!» Я замахнулась, шлепнула некроманта по плечу и сама же нервно усмехнулась, шмыгнула носом. «Живой! Он живой!» «Ну ты чего?» — хрипло прошептал нахал, обнимая меня. «Думала, я умер?» «Не скажу!» — буркнула, отворачиваясь. В груди бешено колотилось сердце. «Я ведь испугалась. Я правда очень сильно испугалась. Идемте, надо убедиться, что за людьми не пойдут мертвецы. Где ваш топор?» Некромант неопределенно махнул рукой, мол, где-то здесь. Я дернула бровями и принялась его искать, радуясь возможности перевести дыхание. «Справиться с нахлынувшими чувствами».